Глава десятая. Экскурсия. За ужином родители тоже устроили праздничное чаепитие. Меня поздравляли и активно расспрашивали, как это мне удалось подкупить мастера бренда, чтобы он самолично явился отпрашивать меня от отработок. Я во отшучивался. А напоследок, как бы между делом, решил расспросить кое о чем важном. А еще в школе Салан сказал, что я буду его невестой. Мама с папой переглянулись. И насколько я могу судить, между ними завязался тот самый немой диалог, который порой происходит между людьми, прожившими вместе много лет. Если попытаться перевести его на нормальный человеческий язык, вышло бы, наверное, что-то такое: "Ну ты же отец, давай, скажи хоть что-нибудь". Да я вообще без понятия, что в таких случаях говорить. Ты же у нас по этой части эксперт. И как эксперт, я авторитетно заявляю, что говорить сейчас должен именно ты. Но я всё равно не знаю, что ей сказать. Ну так придумай что-нибудь. С чужими детьми же ты как-то справляешься в школе? И всё это сопровождалось уморительными гримасами, шевелением бровей, расширением глаз и прочими секретными сигналами, которые бедные детишки, конечно же, не в силах уловить. Я закатил глаза, И сосредоточенно принялся хлеба чай, делая вид, что не замечая всех этих зрительных фехтований. Вообще, мои родители довольно молоды. Кажется, им нет еще и 25. Оба работают в школе. Что касается мамы, то ее зовут Иляна. Она учит детей грамоте, а еще преподает рукоделие и готовку. У нее вьющиеся русые волосы, прямо как у меня, а глаза всегда светятся заботой и добротой. Настоящий ангел. Дети в ней души не чают. И в то же время, будь у неё взаправду райская прописка, в небесном сонме она занимала бы почетный сан ангела справедливого возмездия. Нет, страшного суда. Серьезно, не дай вам Бог когда-нибудь переполнить чашу ее терпения. Вот даже не знаю, вроде она кричит, не ругается и не бьет нас, конечно же. Но от ее ледяного тона и тяжелого будто мельничный жорнов взгляда Хочется спрятаться под парту и не дышать, причём даже тем, кто вообще ни в чём не виноват. Чувствуешь себя махонькой такой букашкой под её огромным стальным каблуком. Я всерьёз полагаю, что это результат действия какой-то боевой способности запугивания, которую она просто перестаёт контролировать, когда сильно злится. Слишком уж разительный контраст по сравнению с её обычным добродушным состоянием. В такие моменты даже папа её боится. И не зря. Однажды я лично был свидетелем того, как один удар хрупких маминых ручек сорвал с петель тяжёлую дубовую дверь. Вся рука в крови, а ей хоть бы хны. Обнуление боли у неё есть, что ли? Вот почему я почти не слышал криков во время родов. Теперь всё становится на свои места, но и удрать от её праведного гнева никогда не удавалось. Даже мне, признанному специалисту в этой дисциплине, можно сказать, чемпиону школы, и все же мы очень ее любим. Элиана прирожденный учитель и заботливая мать, всегда неутомимая и жизнерадостная, из тех людей, которые легко могут делать сразу 10 дел и при этом напевать веселый мотивчик. По большему счету, наверное, только такие и могут уследить за дёжиной голдящих непоседливых малявок, вечно наровящихся выкинуть что-нибудь невообразимое я вот ни за что в жизни не взялся бы за такой адский труд а редкие вспышки праведного гнева определенно помогают поддерживать хорошую дисциплину все мамины подопечные будто шахтерские канарейки давно научились инстинктивно чувствовать когда реки ее терпения начинают выходить из берегов а новички этому быстро учатся очень быстро я подозреваю что мать когда-то была авантюристкой, но бросила карьеру ради семьи и ребёнка. Ну, или ненадолго отложила в сторону. Но мои родители не слишком распространяются на этот счёт. Папу зовут Ирвин, и он заведует, можно сказать, точными науками. И ещё обучает детишек, как обращаться с деревом, инструментами и даже азы рукопашного боя преподает. Весёлый, крепкий молодой мужчина. Неизменно жизнерадостный и оптимистичный, обожает петь героические баллады, мастерски подыгрывая себе на местном струнном инструменте, наподобие лютни, чем завоевал немало детских сердец. Подозреваю, что и женских тоже. Но зная, как сильно мои родители привязаны друг к другу, верности отца я не сомневаюсь. Да и горе той несчастной, что посмеет встать на пути маминой счастливой семейной жизни. Конечно, сильные мужские руки пригодились бы и вне школы. Но тут считается, что среди учителей в младших классах обязательно должен быть мужчина. Очень здравый подход. К тому же, мои родители не единственные преподаватели, а поскольку собственного дома у нас пока нет, мы живем прямо тут, в здании школы. Нам выделили несколько комнат, но гулять я могу по всей школе. Думаю, мне с этим повезло, хотя есть и свои минусы. Ага. Один жирный минус в списке моих достижений. Но вернемся к повестке дня. Первая детская любовь материя довольно непростая, порой темная. После краткой безмолвной схватки, победителем из которой вышла, конечно же, мама, папа сдался и осторожно попытался прощупать почву. Так он тебе нравится? Я отрицательно помотал головой. Нам по 6 лет, и мне в принципе не нравятся мальчишки. Не знаю. Наверное, в этом мире у меня будут нестандартные взгляды. Что поделаешь? Я парень, запертый в женском теле, причём буквально. Интересно, как здесь вообще к этой теме относятся? Надеюсь, нет того нелепого хайпа, что развели в моём старом мире. Ничего не знаю. У меня особые обстоятельства. Ладно, сейчас есть вопросы поважнее. Самое главное, меня же не выдадут замуж насильно? Это смешно. Он не проживёт и дня. Я живо в баронирок скручу или в портал вышвырну прямиком на Луну. Кстати, да. Тут есть Луны. То есть спутники. Их вообще-то целых три. Так что вряд ли я нахожусь на своей прежней земле. Если он тебе не нравится, то ты не обязана соглашаться. Иногда дети дают друг другу разные обещания, но это не значит, что они будут их выполнять, когда вырастут. Мы с мамой поженились по любви. И не станем заставлять тебя жить с тем, кто тебе неприятен. Вот именно, неприятен. Славненько. Не то, чтобы я переживал. Да и вообще, я же не о себе забочусь. На следующий день нас всех ждала вылазка за пределы посёлка. Это первый раз, когда я смогу своими глазами увидеть, так сказать, внешний мир. Конечно, там будет много и взрослых, и старших детей, да и от деревни мы далеко отходить не будем. Поход учебный. Средневековая жизнь непроста, и нам требуются многие навыки: сбор растений, добыча полезных ресурсов, заготовка дров. Для тех, кто постарше, будут и боевые тренировки. Не думаю, что там водятся опасные твари, но всё равно надо быть на настороже. На самом деле, я напрасно переживал. Это скорее не лес, а тренировочная площадка деревни. Тут есть сторожевой домик, манекены для боевых занятий, соломенные мишени, лесопилка. На грядках цветут лекарственные растения, явно высаженные здесь нарочно. Всё заросло бурьяном. Ох, кажется, я знаю, чем мне придётся заниматься весь день. Нет, я всё могу понять. Но как же это скучно. Вперёд вышел мастер Гарм, здоровенный бородатый дядька с тяжёлой алебардой за спиной которого сегодня назначили ответственным за всю группу. Так, мелюзга, слушайте сюда. Вот ваше задание на сегодня. У средней группы начинается боевая подготовка. Девочки берут луки и топают к мишеням. Там вас будет ждать Алан. Мальчишки, выбирайте себе посохи, разбивайтесь на пары и за мной. Будем отрабатывать боевые техники для копья. Малышня, ваша задача на сегодня привести в порядок грядки. Сорняков не оставлять, всё прополоть. И чтобы все растения были целы, а то знаю я вас. Станете ценные травы портить, отправлю крапиву рвать для знахаря. Ну вот, приехали. Снова рабский труд. Как же быть? Ужасно не хочется весь день полоть грядки. Ладно, рискну здоровьем, всё равно хуже не будет. Я подошёл к мастеру, состроил глупое личико, дёрнул за подол и пролепетал: "Дяденька Гарм, а можно мне тоже копьё?" Великан громко расхохотался. Его смех робко подхватили и окружающие мальчишки. Мало того, что мелкая, так ещё и девчонка, а уже лезет драться. "Зачем оно тебе? Ты же им грядки полоть не сможешь", принялся он меня подначивать. "Так я не хочу полоть" Я хочу драться, нагло ответил я. А, ну тогда бери, еще громче расхохотался великан. Прямо передо мной на землю с грохотом упала его огромная алебарда. Ну да, в каком-то смысле это тоже копье, да только оснащённое тяжелым топором. Стоявшие вокруг подростки сперва бросились в рассепную, спасаясь от тяжелого снаряда, а затем сгрудилась вокруг нас плотным кольцом. Смешки, колки и замечания посыпались со всех сторон. Вы это чего ржете, малолетки? Можно подумать, вы сами сумеете удержать в руках эту штуковину. Тут надо заметить одну важную деталь. Оружие этого мира сильно различается по своим габаритам. Высокие характеристики позволяют некоторым воинам быть аномально просто нечеловечески сильными, потому размер и вес боевых снарядов могут сильно разниться. А барда для простолюдина с низкими показателями силы весила бы, наверное, килограмм 5-6, что еще как-то укладывается в здравый смысл моего прежнего мира. Но лежащая сейчас передо мной стальная, не побоюсь этого слова штанга, совершенно точно весила гораздо больше. Думаю, даже больше, чем я сам, то есть килограмм 20-30. А ведь мне ее надо поднять, и не просто так. А за рукоять!» Вот тут что, не в курсе, что детям противопоказана тяжёлая атлетика? По крайней мере, лет до 16. С другой стороны, с магией исцеления вряд ли моему здоровью что-то серьёзно угрожает? Можно и попробовать. Я подошёл, подцепил ногой топорище, оценивая массу. Мой личный Экскалибур прикинул свои силы, схватился за древко Гоман весело щекотивший меня со всех сторон, затих. Все умолкли в ожидании, а вдруг и правда возьмёт и поднимет. Я слегка приподнял оружие за рукоять, но ну, ничего себе! Эта штука точно тяжелее меня самого. Ребята одобрительно хихикали, кто-то даже ехидно подбадривал. Им лет около 9 десяти, и по силе я им уже почти не уступаю. В последнее время я стал больше внимания уделять прокачке своих слабых сторон, и кое-каких успехов в этом достиг. Хоть и не сказать, что великих, но даже с уровнем силы в 19 единиц мне эту штангу никак не поднять, если только не применить один тайный козырь. Я влил ману в руку и мысленно скомандовал: "Сила быка". По телу разлилось знакомое ощущение колючего тепла. Вот теперь я должен быть по крайней мере в полтора раза сильнее этих шалопаев. Пыхтя и краснее от напряжения, и чего только не сделай, чтобы не работать, я наконец оторвал оружие от земли и водрузил на плечо. Руки обожгло, а из глаз и ноздрей потекли предательские слезы и сопли. Но я сделал это. Поднял и демонстративно потащил в сторону тренировочной площадки. Судорожно пытаясь не потерять на ходу равновесия. Да, батька рулит! Выкусите молокососы. Очумевшая ребятня растерянно расступалась в стороны. Ой, что-то хрустнуло. Кажется, у меня теперь будет сколиоз или даже грыжа. Ну надо же. Подняла, пробормотал наставник. Первая с моим бердышем. Ну теперь я видел всё в этой жизни. А ну да сюда эту железку. Надорвёшься же, малявка. Мозгов совсем нет. И что я потом твоим родителям говорить буду? Опомнившись, здоровяк выхватил у меня опасно наклонившееся в сторону прочих детей оружие, а я поспешил использовать заклинание лечения. Хм. Надеюсь, я себе ничего не надорвал. Ты уж прости своего тщеславного болвана-хозяина. мое бедное детское тело. Мастер Гарм одним ловким движением спрятал алебарду за спину и обернулся к детворе. "А вы чего рты поразевали? Вас малолетка уделала. Еще и девчонка. Быстро марш тренироваться или хотите ее подвиг повторить? Думаете, это легко? Так я вам сейчас экзамены устрою. Давно пора". Позориться не захотел никто, а если и были уверены в своих силах, то сочли за благо промолчать. Из галерки кто-то выкрикнул: "Дядя Гарм, это девочка Юла. Мы её так зовём, потому что она шустрая и верткая. Мы её всем классом поймать не могли". "Марш отсюда, бездери я сказал", снова гаркнул мастер незамешкавшихся детей. Те разбежались. "Шустрая ты говоришь? Тогда тебе больше подойдёт вот это". Он достал из-за пояса свой кинжал и внезапно силой метнул его в меня. Сердце прыгнуло в пятки. Какого ты издеваешься? Это же настоящий боевой кинжал, и им ты в ребёнка кидаешься. Я рванул в сторону, активировал концентрацию, и время замедлилось. Ну, то есть эта скорость моего мышления слегка увеличилась. Двигаться быстрее я не смогу, но зато станет гораздо легче реагировать и хоть немного обдумывать свои действия. Мимо меня Будто замедленной съемке пролетал кинжал. Как оказалось, он все же был вложен в ножны и не нацелен на меня. «Ну, слава богам, думал они тут совсем сумасшедшие. Я поймал оружие, перехватил обеими руками за рукоять и встал в наиболее боевую, по моему дилетантскому мнению, стойку. Кошачья ловкость, на всякий случай скомандовал я, прижав левую руку груди. Теперь вместе с силой быка я должен кое-как дотягивать до уровня среднего подростка ловкача Не помешает. Ого! Так ты и правда шустрая. А давай немного поиграем. Сейчас я попытаюсь тебя поймать, а ты должна будешь коснуться меня кинжалом, если сумеешь. Да чёрт с ним. Подарю тебе этот ножик. Он хороший, так что учти. Подаваться не стану. Но поехали. А в следующий миг прямо перед моим лицом из ниоткуда вынырнула его огромная ручища. Хорошо, что я снова в замедлении. Это что за телепортация? Рвану назад, точно поймает. Но ну, нет. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушёл, и от тебя, большая черепаха, убегу. Мне пришлось практически нырнуть под его руку и перекатиться под ногами. Опыта в этом деле мне не занимать. Ну что это вообще было? Он только что стоял от меня метрах в пяти. Это рывок. У него тоже есть рывок, и он мощнее моего. Ну еще бы. Теперь я понимаю, каково было ребятам пытаться изловить меня в школе. У него верная тактика. Тут и элемент неожиданности, и максимальная скорость, и вообще, гоняться за мной мелкой по всему лагерю. Не солидно это. Но и меня не слишком-то просто поймать. К тому же, теперь он сам в невыгодном положении. Так-то я ему ростом едва ли до колена достаю. Но сейчас он пригнулся, чтобы меня поймать. Рывок тянет его вперёд, а я прямо за спиной. Ай-ай-ай, дяденька, нельзя же так противника недооценивать. Рывок! Через мгновение я уже сидел у него на плечах и прижимал кинжал в ножнах к шее здоровика. Это же считается за удар В смысле, если бы клинок был обнажён, я вполне мог бы его убить. Так что это чистый проигрыш, как ни крути. То-то же. Знай наших. Нечего в маленьких девочек кинжалами кидаться. Я же чуть не посидел, честное слово. Сдаюсь, прохрипел Гарм. Сдаюсь, слезай, пока нас никто не увидел. Что это было вообще? Я даже не заметил, как ты двигалась. Я тоже не видела, как вы двигались. Чего? А, рывок? Так у тебя уже есть рывок. Ну, дела. Вот почему они тебя всем скопом поймать не могли, болваны. Ладно, твоя взяла. Не буду тебя больше на грядки посылать. Никогда. Под моим цепким взглядом сдался он. Вон, иди к Алану. Пусть тебя потренирует. И даже ножик тебе отдам. Заслужила чертовка. Только одно условие. Чур никому ни слова, а то надо мной в деревне даже куры смеяться будут. Ух ты! Спасибо за подарок, дядя Гарм. Конечно, я никому не скажу, пообещал я. И мы отправились к девчонкам. По пути я оценил свой неожиданный улов. Мое первое оружие. А я все думал, где бы мне его раздобыть, даже сам выплавить собирался. И правда, хороший кинжал, острый, отполированный до блеска с изогнутым лезвием и красивой резной рукояткой в виде головы змеи. Не бог весь что, но и нестандартная серийная болванка. Для него может это и ножик, но для моего роста практически короткий меч. Босса я победил, награду получил, от грядок откосил. Чего мне ещё желать? Квест пройден. И всё же я не понимаю, что не так с местными мастерами. Один даёт мне в руки опасную книгу по магии, Второй дарит боевой кинжал. А вдруг я поранюсь? Взорву дом? Вызову апокалипсис? Я же маленькая девочка. С меня станется. Похоже, мысли идущего рядом старика двигались в том же направлении, и он прокашлялся. Ты только это. Поосторожнее там с кинжалом. Не стоит перед всеми хвастаться. Это не игрушка, знаешь ли. Спрячь его пока где-нибудь, а лучше родителям отдай. Выростешь Он тебе пригодится, Алан тебе про всё расскажет. А может, и в ученики возьмёт. Я уже учусь у мастера Бранда. Вот как? А, -а, -а так это про тебя он на распределении говорил. Ага, значит, и голова твоя на плечах не только для красоты, так? Ладно, теперь мне будет как-то поспокойнее. Бранд толковый мужик, ветеран. Он кого попало в ученики не берёт. Да вообще почти никого не берет, Сколько раз мы его уговаривали. Мак, значит. А ты часом не целитель? Я кивнул. Так вот оно что. А я все смотрел на тебя и гадал. Ну никак не может такая кнопка с моей алебардой управляться. Выходит, ты просто себе магией помогла. И умом ты на порядок взрослее, чем кажешься. Фух. Ну это совсем другое дело. Значит, мир не сошел с ума, и я тоже. Я снова кивнул. Как же я вас понимаю. Сам себе это постоянно твержу. А тебе надо усердно упражняться. Раз ты уже такая способная и все понимаешь, и не только в магии, чтобы не быть беззащитной, если она вдруг закончится. Чем раньше научишься учиться, тем легче будет все даваться. Не проворонит о время. Да я уже в курсе. И так тренируюсь как проклятый, не говоря уже о том, что у меня в сутках почти 32 часа из-за высокого уровня навыка Сновидец. Спасибо за мудрый совет, мастер Гарм. Я вежливо поклонился. Эх, мне бы такую светлую голову, да в твои годы. Наконец мы дошли до небольшой площадки с соломенными мишенями и манекенами. Эй, Алан, я тебе еще в привел. Не смотри, что мелкое. У неё рывок есть, и магия она владеет. Помнишь, Бранд ни с того ни с сего заявил, что будет учить девчонку-искателя. Так вот она, полюбуйся. Всех моих пацанов уделала. Вырастет, нам с тобой фору даст. Да, я видел. Добродушно отозвался зеленоглазый худощавый наставник. Я же снайпер. И что ты там такое видел? Смерти ты моей хочешь? Видел, что девчонка у нас растёт одарённая. Что же ещё? Лукаво улыбнулся мастер-лучник. В могилу вы меня вгоните, молодёжь, сердито проборчал Гарм. Пойду погляжу, чтобы мои соколята там не начудили. И смотри мне, чтобы никому ни слова, погрозив пальцем непонятно кому из нас, он ушёл на другую сторону стоянки. Мастер Алан оказался хорошим тренером. Не стал ничего выяснять и задавать лишних вопросов, относился ко мне как и всем остальным в группе. И ко всем относился как к равным. Вот что значит профессионал. Никакой дискриминации. Эх, побольше бы таких учителей. До обеда мы тренировались луком, потом взяли деревянные кинжалы и принялись учить базовые стойки и выпады. Кое-что я даже освоил. Всё же первый раз за правду держу в руках оружие. В реальном бою мне, конечно, ничего не светит. Но вот нанести хорошие удары с патешка, у меня уже неплохо выходит. Девочки обрадовались и носились со мной как с куклой. Неизвестно еще что хуже: грядки полоть или целый день быть их игрушкой. Чувствуй себя как кот, залезший с дуру в детский садик. Ну а что поделаешь?